Евгения Гранде. Роман господина Оноре де Бальзака. Перевод Фёдора Достоевского. Это один из первых и бесспорно из лучших романов плодовитого Бальзака, который в последнее время заметный исписался. Сколько нам известно, роман этот в русском переводе напечатан не был. А потому мы надеемся угодить многим из наших читателей, поместив его в репертуаре и пантеоне. Примечание редакции журнала. Глава 1. Провинциальные типы. Иногда в провинции встречаешь жилища, с виду мрачные и унылые, как древние монастыри, как дикие, грустные развалины. как сухие бесплодные обнажённые степи. Заглянув под крыши этих жилищ, и в самом деле часто найдёшь жизнь вялую, скучную, напоминающую своим однообразием и тишину монастырскую, и скуку обнажённых диких степей. Право, проходя возле дверей такого дома, невольно сочтёшь его необитаемым, но скоро однако ж разуверишься. Подождав немного, непременно увидишь сухую мрачную фигуру хозяина, привлечённого к окну шумом шагов на улице. Такой мрачный вид уныния, казалось, был отличительным признаком одного дома в городе Сомюри. Дом стоял на конце улицы, неровной, кривой, ведущей к старинному замку. Улица эта почти всегда пустая и молчаливая, замечательно звонкостью своей неровной булыжной мостовой, всегда сухой и чистой, своей теснотою и угрюмым видом домов, прилежащих к старому городу, над которым возвышаются древние полуразвалившиеся укрепления. Дома крепкие и прочные, хотя большую частью выстроены из дерева и некоторые существуют уже около 3 веков странная архитектура придаёт городу вид древности и оригинальности и обращает на себя внимание художника и антиквария например невольно бросятся в глаза огромные толстые доски, прорезанные хитрою причудливой резьбою и заменяющие карнизы над нижними этажами домов. Потом концы брусьев поперечных стен, покрытые аспидным камнем, Они рисуются синими полосами на фасаде строения с высокую острую кровлю, полусгнившую от действия солнца и дождя и погнувшуюся под тяжестью годов. Далее подоконники старые, ветхие, почерневшие от времени и сгладившуюся резьбу. Вот так и смотришь, что они тотчас рухнут под тяжестью какого-нибудь цветочного горшка, выставленного на окне бедной трудолюбивой грезетки. Непременно остановят внимание ваши эти массивные двери, убитые тяжёлыми гвоздями, испёчрённые иероглифами и надписями. Смысл надписи различен. Здесь одна дышит протестантским фанатизмом, Там читаешь проклятие Легёра Генриху IV, словом найдёте всё: историю, летописи, предания.